13 -е. Игнатий Руф остановил автомобиль у подъезда многоэтажного универсального магазина и долго глядел на оживленную толпу женщин, мужчин, детей. Много ему начинало не нравиться. За последнее время в городе появились дурные признаки. И вот сейчас, всматриваясь в этих девушек, беспечно выбегающих из дверей торгового дома «Робинсон и Робинсон», Руф захватил всей рукой подбородок, и на большом лице его легли морщины крайней тревоги. Прошло три месяца со дня, когда лунный шар, многие тысячелетия служивший лишь для бредней поэтов, был, наконец, использован с деловыми целями. За семь дней ужаса Союз Пяти овладел двумя третьими мирового капитала и двумя третьими индустрией. Победа далась легко, а без сопротивления. Союз Пяти увидел себя распорядителем и властелином полутора миллиардов людей. Тогда им была передана в газеты крайне жизнерадостная статья о 40 тысячах лет, в которых Земля может спокойно и беспечно трудиться и развиваться, не боясь столкновений с останками Луны. Статья как будто произвела благоприятное впечатление. Крыши были покинуты с озерцателями, открылись магазины и понемногу снова заиграла музыка в ресторанах и скверах. Но какая-то едва заметная тень печали или рассеянности игла на человечество. Напряженная озабоченность, борьба честолюбий, воль, железная хватка, дисциплина, порядок. Весь обычный, удобный для управления организм большого города. Понемногу начал превращаться... во что-то более мягкое, расплывающееся, трудноуловимое. На улицах все больше можно было видеть без дела гуляющих людей. Тротуары и мостовые стали плохо подметаться, размножились уличные кофейни. Иные магазины стояли по целым дням закрытые, к иным нельзя было протолкаться. И в этой сутолоке среди болтающих чепуху девчонок встречали директоров банков, парламентских деятелей, солидных джентльменов. В деловых кварталах города, где раньше не слышалось иной музыки, чем шум мотора, треск пишущей машинки до да телефонные звонки, теперь с утра до утра на перекрестках играли маленькие оркестры. И лифтовые мальчишки, клерки, хорошенькие машинистки отплясывали Шимми и Фокстрот. Из окон деловых учреждений высовывались деловые люди, беспечно перекликались с танцующими. Полиция? Это было уже совсем тревожно. Ничего не имело против беспорядка, благодушия и беспечного веселья на улицах. У полисменов торчали цветы в петлице, трубки в зубах. Иной, подойдя к перегрёстку, где на составленных столах бородатый еврей пикал на скрипке, и багровый германец трубил в корнет «Апистон», и плясали растрёпанные девушки, поглядев и крякнув, сам пускался в пляс. В деловых учреждениях, на железных дорогах, На пароходах наблюдались те же беспечности легкомыслия. Замечания встречались добродушными улыбками. Нагоняй или расчет грустным вздохом. Ну что ж поделаешь. И не успеет человек выйти за дверь, слышишь, уже засвистал что-то веселенькое. Союз Пяти начинал чувствовать себя как бы окруженным мягкими перинами и подушками. Он усиливал строгости. но они никого не пугали. Он печатал приказы, декреты, громовые статьи, но газет никто больше не читал. А в то же время, в кофейнях и на улицах, собирая толпу, какие-то юноши с открытыми шеями декламировали стихи туманного и тревожного содержания. На заводах, фабриках, рудниках пока еще все обстояло благополучно, но уже чувствовалось замедление темпа работы, как будто система Тейлора стала размыкать стальные кольца. встаю с пяти, решил не медлить. В ближайшие дни произвести политический переворот, встать во главе правительства, объявить диктатуру и, пусть даже брызнет кровь, призвать человечество к порядку и дисциплине. Игнатий Руф, вглядываясь внимательно в посетителей магазина, внезапно понял, что было необычайного в этой толпе веселых покупателей. Он вышел из автомобиля и стал в дверях. Все, мужчины и женщины, выносили свои покупки не незавёрнутыми в бумагу. Перекинув через руку или набив ими карманы, они спокойно проходили мимо полисмена, добродушнейшего великана с цветком за ухо. Игнатий Руф вместе с толпой продвинулся в магазин. На прилавках лежали горы материи, вещей, предметов роскоши. Мужчины и женщины рылись в них, брали то, что им нравилось, и уходили довольные. Магазин расхищался. У Игнатия Руфа стиснуло горло железной спазмой. Он тяжело шагнул к улыбающейся нежной сероглазой в шляпке на бок девушки и сказал громогласно так, что слова его прокатились под гигантским куполом магазина. «Сударыня, вы занимаетесь воровством!» Девушка сейчас же моргнула, поправила шляпку. «Разве вы приезжие?» — сказала она кротко. «Разве вы не знаете, что мы уже три месяца всё берём даром?» Обвел кровавыми глазами шумную толпу расхитителей. Крупный пот проступил у него на лице. «Сумасшедший! Город сошел с ума! Мир сошел с ума!» Проговорил он в выступлении.